Глава четвертая. Сидеть в четырех стенах не хотелось. Входная дверь не открывалась. Лисия дергала ее минуты две напрасно. Переглянувшись, мы втроем и Даша у нас на хвосте отправились обследовать дом. Увы, тут нас поджидал облом. Вампир упорно хранил свои секреты, потому кроме обеденного зала и двух спален везде нам был закрыт доступ. «Кисти взяла те самые», — сообщила я, когда мы вернулись в комнату. «Те самые? А бумагу?» — Пакосливо уточнила Лисия. «Те самые и бумагу, конечно». «Значит, на ближайшие 3-4 часа занятие у нас есть», — ухмыльнулась Эльза, которую я тоже совратила рисованием. «Кисти, краски, бумага. Да, без мольберта он не влез в рюкзак, но зато мы смогли выплеснуть накопившиеся в нас эмоции, все вчетвером. Даша только первые 2-3 минуты молча наблюдала за нами, потом решительно присоединилась также молча. Настойчивое покашливание за спиной заставило нас оторваться от работы». «Необычный взгляд на мир», — хмыкнул Шартанор с пристальным интересом, рассматривая наше художество. Длинноухи и драконы на них соседствовали с короткобородыми эльфами, квадратные листва с восьмиугольными солнцами, оранжевые карликовые деревья с длинными серыми змеями. «Боюсь себе представить ваш разгул фантазии, дамы. И уж мне, ваш возлюбленный, прибудет за вами через час. Пожалуйста, будьте готовы. Без остальных я никуда не пойду», — уведомила я вампира. Он поморщился. «Спорить с вами я не буду, пусть этим займется лорд Ширинас. Всего доброго!» «Бедный лорд Ширинас!» — язвительно заметила Лисея, заканчивая свой пейзаж. «Он давно уже перестал со мной спорить. Понимает, бесполезно!» — хмыкнула я. «Дракон-любовник!» — подала голос Даша. «Ты серьезно, да?» «Серьезен ли Ширинас? О, более чем!» «Все же крон-принц!» — чуть иронично ответила я. «Боже, почему любовник, а не муж? Драконы не берут в жены представителей других раз!» Я помолчала. По крайней мере, до сих пор не брали. Не знаю, что задумал Диар, но слово свое он держит. Ширинас действительно появился ровно через час. Я услышала в коридоре знакомые шаги и с трудом сдержала довольную улыбку. Пришел, как всегда, выглядевший элегантно в своем черном костюме с цветком в петлице. Ширинас, зайдя в комнату, окинул нас четверых взглядом, повернулся к вампиру и произнес всего одно слово. «Исключено». Шертанор нахмурился. «У нас был уговор, если помните». «Помню». Вы получили желанное оборудование для своей лаборатории. Оборвал его Шеренас. Женщины в комплект не входили. К тому же я до сих пор не вижу результатов, хотя прошел уже месяц где. Вот. Миг из воздуха появилась мензурка, наполненная непонятной жидкостью и закрытая пробкой. Мензурка подплыла к Шеренасу, он взял ее, отвинтил пробку, понюхал содержимое. На какую-то долю секунды на лице дракона промелькнуло удовлетворение. «Пей». Подал мне мензурку Ширинас. «Залпом, Вера». Я озадаченно моргнула, посмотрела в любимые глаза, буквально секунду размышляла, затем приняла мензурку и выпила в три глотка. Ничего, никаких ощущений, даже вкусовых, будь то воду пью. Дружный вздох за спиной впереди дал мне понять, что мой жест оценен по достоинству. Я не знала, что за жидкость выпила, но, судя по лицу вампира, он был в шоке от увиденного. «Это же... это... благодарю за работу». Ширинас взмахнул рукой, и перед нами открылся портал... «А теперь нам пора». Один взгляд дракона и Эльза с Лисией покорно входят в портал. Дашу я протащила туда насильно. «Вас!» Шеринас повернулся к моим подругам. «Ждут мужья». «Ты?» «Уже Даша». «Кто ты такая?» «Моя сестра», — ответила я за нее. «Диара постарался». «Угу». Ругань над тролльем была мне незнакома, а вот Эльза с Лисеей покраснели.